Иногда у меня складывается впечатление, что он смог бы с комфортом устроиться даже в кратере огнедышащего вулкана или на острове, где принято отдавать почести всем заезжающим туда путешественникам, поедая их. Сейчас на его челе, впрочем, витала озабоченность, и вообще он выглядел как человек, который трудится целыми днями, не покладая рук. В чем дело? — Никита Егорыч, — спросил исправник, нахмурясь. — Телеграмма, — доложил Белинкин, волнуясь, — из столицы срочно. Ряжский взял распечатанную телеграмму, бросил на нее взгляд и как-то малость закоченел. Прочитал от начала до конца и на сей раз закоченел окончательно. — Только что доставлено. Зачем-то добавил Белинкин, часто-часто моргая глазами. Молчание сгустилось в комнате. Молчание расползлось по углам, как вязкое невидимое облако, и задушило всех нас. Григорий Никанорыч крякнул и для чего-то протер пальцами углы рта, затем еще раз перечитал телеграмму. «Вы прочитали это, Никита Егорыч?» — спросил он тяжелым, как надгробная плита, голосом. Никита Егорыч отшатнулся, и ужас нечеловечески изобразился на лице его. — Я, Григорий Никанорович, но ведь как же, я же все телеграммы. Я и понятия не имел, что она секретная, пока не увидел. — Ну так держите язык за зубами до поры до времени, — сердито сказал исправник. и обернулся ко мне. «Прочтите, в графыч! Полагаю, вас телеграмма касается непосредственно!» Все еще ничего не понимая, я взял из его рук узкий листок и прочитал. Исправни Уряжскому — срочно, совершенно секретно. Сведения Петровскому, сообщенные вами, чрезвычайно важны, — Просьба ничего не предпринимать приезда Корф, генерал Багратионов. Глава одиннадцатая. Хорошенькая положенница. Вот вам и пьяница. Однако... Господа, мы должны незамедлительно решить, что нам делать. Как что делать? По-моему, в телеграмме ясно сказано... Ничего не предпринимать. А, Григорий Никанорыч, вы ничего в этом не понимаете. Тут дело тонкое, милостивый государь. А мы, как нарочно, ничего не знаем. В седьмом часу в кабинете исправника состоялся военный совет. На нем присутствовали городской голова Венедикт Полчукин, сухой астралийцей господин весьма желчного вида, затем Григорий Никанор Чряжский, утративший львиную часть своей обычной уверенности, я, как лицо нашедшее тело, секретарь Былинкин, которого просто позабыли выставить за дверь, а также неизвестно для чего приглашенный брандмейстер Антон Фадеич Суконкин, один из ближайших друзей Щукина и большой знаток и почитатель Виста. Также Суконкин славился своим умением К месту и не к месту вставлять в речь пословицы и поговорки, которых он знал несметное множество, причем произносил он их с таким видом, будто изрекал не весь какие истины. А меж тем, на свете нет ничего более избитого и банального, чем застывшие выражения, которые всегда выдают желаемое за действительное. И в самом деле, если посмотреть на нашу жизнь, все норовят разинуть рот на чужой каравай, Жнут вовсе не то, что посеяли, встречают по одежке, зато провожают вовсе не по уму, а по кошельку, с охотой плюют в колодец, когда знают, наверное, что он отравлен, и помнят, что друг познается вовсе не в беде. Тогда он готов помочь, рассчитывая на то, что в тяжелую минуту и ты поможешь ему, а в удаче, которая способна охладить самых стойких и отдалить самых преданных. Однако, скажи я об этом бродмейстеру, он бы меня не понял». и вряд ли моя точка зрения, что любые штампы есть признак недалекого ума, встретила бы у него сочувствие. Вен Суконкин слыл напротив весьма ловким и расторопным малым, и, может быть, отчасти поэтому он и оказался на нашем совещании. Дело, впрочем, и впрямь выходила пожарная, и во срочность секретность послания и особливо генеральская подпись под ним Селяли трепет самое закаленное чиновное сердца. Все жаждали узнать, что же именно происходит, и ни у кого не было никаких соображений по данному поводу, подкрепленных весомыми фактами. Версий же и теорий, причем самых фантастических, нашлось хоть отбавляй. «Если генерал, то дело, несомненно, военное. А на войне, как на войне!» Полно вам, Антон Фадеич. Генералы, знаете ли, тоже разные бывают. Однако ж не всякие генералы имеют власть рассылать секретные телеграммы, дас. Господа, а я вот о чем думаю, встревожился Григорий Никонорыч. Не готовится ли какой войны с немцами? Щукин брезгливо покривил рот. О войне с ними, милостивый государь. Идут толки уж лет десять каждый божий день, так что, полагаю, волноваться не о чем. Никакой войны не будет. Это все французы панику разводят. — Господа, — вмешался Суконкин, — для нас-то какая разница, будет война или нет? Не смотри на кличку, смотри на птичку. Ведь город наш, нет слов, всем хорош. Но вы и сами понимаете, что стратегического значения он не имеет. Я ждал, что сейчас он непременно произнесет фразу «Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь». Но тут заговорил исправник. «Будем благоразумны, господа. При Причем тут наш город? Все началось с пассажира, который выпал из поезда». И в телеграмме говорится именно о нем. Если только это не предлог для хмуро начал Щукин. Кто такой Багратионов? спросил брандмейстер. Начальник особой службы подал голос Былинкин. Наверное, взрыв бомбы и то не произвел бы такого эффекта, как его слова. Присутствующие все как один побледнели лицами, и даже, по-моему, несколько уменьшились в росте. Значит, все-таки война. Благоговейно выдохнул Григорий Никонорыч. А! Да полно вздор! нетерпеливо вскричал Щукин, дергая шеи, словно воротничок вдруг сделался ему нестерпимо узок. Пропал же, не взвод, не батальон, не армия! — Один единственный человек.